Глава пятьдесят пятая. Два месяца спустя. «Фу! Я только что дотронулась до него! Он живой!» «Что там? Дай посмотреть!» Она оттолкнула Клару в сторону. «Мамочка, гляди! Паук! Огромный!» Они стояли бок о бок и перебирали недавно собранную ежевику, высыпанную в миске. Их волосы... Не так давно стянутые на затылке в аккуратные хвостики растрепались и были усеяны обрывками листьев. У обеих рукава закатаны до локтя, открывая царапины от ежевичных кустов. Пальцы и рты стали фиолетовыми от сока. Анна без страха взяла паука в руки. Быстро открывай дверь! Визжа, Клара побежала за ней, чтобы выпустить паука обратно в дикую природу. Мама! Мама, едет! — закричала Клара. Я вытерла руки полотенцем и поспешила во двор. Машина Беа подпрыгивала на разбитой дороге, кренясь из стороны в сторону. Сама она так сосредоточенно держала за руль, что костяшки пальцев побелели. Остановившись рядом с моей машиной, Беа выключила мотор и, наконец, подняла взгляд. И тут же выскочила, чтобы обнять девочек. — Как прошла неделя? Отлично! «Потрясающе!» «Ух ты!» — она посмотрела на меня. «А ты как?» Я улыбнулась. «Лучше не бывает!» Мы отправились обедать в паб. По субботам там обычно много народу, но мы с Бея отыскали в саду лучик слабого октябрьского солнца, расстелили одеяло и устроились со всем комфортом. Девочки бегали вверх и вниз по холму, делали стойки на руках, и ходили колесом, падая в кучу друг на друга. Клара прекрасно провела время. Беа улыбнулась. Это было так любезно с твоей стороны. Я пожала плечами. И Анна тоже. Она очень скучала по Кларе. Взаимно. Ты так выручаешь меня. Надеюсь, во время каникул я смогу навестить Меган. Где она сейчас? В северной Камбодже. Я кивнула. «Все хорошо. Сейчас готовится к балу. Ты была права». Она бросила на меня внимательный взгляд. Девочка заслужила передышку. В прошлом году она трудилась, не разгибаясь. Мы чокнулись бокалами. Белое вино было холодным. Бея открыла пакетик чипсов и положила между нами на одеяло. Я чувствовала, как легко моим плечам. Будто сбросила тяжелую ношу, которую несла долгое время. «Сама-то ты как? Как школа?» — спросила Беа. «Так ты об этом...» — я рассмеялась. «Довольно хорошо. Анна, кажется, освоилась. В ее классе всего 10 учеников, но это отличная школа». Я смущенно помолчала. «И я там помогаю». «Работаешь учителем?» «Нет, навожу порядок в библиотеке». По большому счёту, у них её и не было, но у меня есть планы по сбору средств после Рождества, чтобы мы могли расширить фонды». Некоторое время мы сидели молча. Осень почти прошла, но солнце согревало наши лица. «А как вообще дела у Анны?» — спросила Беа, словно на ощупь пробираясь вперёд. Она часто вспоминает об отце. На днях она пришла домой расстроенная, потому что дети в школе начали спрашивать, где он. Она рыдала в моих объятиях. Как я могла утешить её? Учительница сказала, что он, вероятно, в безопасности на небесах. Не знаю, помогло это или нет. Выглядит она здоровой, задумчиво произнесла Беа. Окрепшей и более самостоятельной. Я кивнула. «По-моему, так». «Но ведь вы, девочки, рано или поздно вернётесь, да?» «Не знаю». Я вздохнула. «Возможно». Беа замолчала, словно решая оставить меня в покое или продолжить разговор. «Миссис Прайер говорит, что так и будет». Беа подняла брови. «Она говорит, что тебе нужно прийти в себя, но как только ты это сделаешь, «О, пожалуйста!» — я покачала головой. «Миссис Прайер, вот тебе и причина, чтобы никогда не возвращаться». «Это не причина». Наклонившись ко мне, она понизила голос. «Ходят слухи, что она беременна. А если так, держу пари, она больше не вернётся в школу. Так что никто не будет цепляться к тебе». Я подняла брови. «И кто же это распускает такие слухи?» Она пожала плечами. «Теперь, когда ты уехала, мне приходится самой крутиться. Больше некому рассказать мне, что происходит». «Приму твои слова за комплимент». «Я сделала глоток вина». «Тогда продолжай. Что еще мне следует знать?» Она помолчала. «Немного». Она смотрела на девочек, которые снова скатываются с холмика. «Но кое-что...» Всё-таки следует. Я напряглась, хотя точно знала, что она собирается сказать. Что-то связанное с Ральфом. Полиция нашла какие-то компрометирующие улики. Она выпила немного вина, потом сказала «Мисс Диксон». «Мисс Диксон?» Я глубоко вздохнула. «И что с ней? Она снова преподает?» Беа покачала головой. «Пока нет. Но она переехала. Уехала жить к сестре, Кент». «Кто тебе это сказал?» «Джейн из канцелярии». «Я молча кивнула. Источник надёжный». «А как у неё вообще дела?» «У Лоры». «Вроде получше». «У её сестры есть дети, и мисс Диксон уехала, чтобы немного помочь ей». Пока снова не почувствует, что готова работать в школе. Я кивнула. Что же, рада за нее? Из паба с подносом бутербродов вышел бармен и выкрикнул наш номер. Беа помахала ему рукой и отправилась за девочками, чтобы они пришли и поели. Их брючки были испачканы землей, травой и фиолетовыми пятнами от раздавленной черники. Я наблюдала, как Беа, склонившись над ними, оттряхивает их, то ли ругая, то ли подшучивая. Мои мысли были далеко. Устремились к Лори Диксон. Интересно, скучает ли она по Ральфу? Считает ли, что все еще любит его? Вспомнилось, какой она стала, когда я видела ее последний раз. Бледная тень. Я порадовалась тому, что у нее есть сестра. Добрая сестра, судя по всему. Лора уже достаточно заплатила за все содеянное. Надеюсь, у нее все наладится. Мы принялись за еду. Анна и Клара сидели по-турецки на траве, хихикая и рассыпая крошки. Здорово, что вы переехали сюда, а не в Бристоль. Обращаясь к Кларе, Беа добавила, «Съешь, пожалуйста, бутерброд, только чипсами сыта не будешь». Я пожала плечами, не желая встречаться с ней взглядом. Знаешь, я тоже рада. Это место возникло в последнюю минуту, да и дешевле. Бео задумчиво посмотрела на меня. Был момент, когда мне показалось, что мы потеряли вас навсегда. почему ты поменяла номер. Я съела немного чипсов. Потеряла старый телефон, а с деньгами у меня теперь не очень. Бео протянула руку за очередным бутербродом. Она не страдала отсутствием аппетита. В любом случае, я рада тебя видеть. Никогда больше не убегай от нас, ладно? Не буду. Я посмотрела на девочек. Анна кормила Клару картошкой фри, а та притворялась собачкой. Обещаю. В тот вечер мы с Анной... Уютно устроились у неё на постели, пока я читала ей на ночь. Когда я отложила книгу, она обняла меня. Рада, что повидалась с Кларой и её мамой, да? «О, да! Лучший день навсегда!» Я поцеловала её в макушку, вдыхая нежный запах шампуня. «Нам с тобой хорошо вместе. Тебе так не кажется?» Она повернулась и поцеловала меня прямо в губы. «Мамочка, представь, что я лисенок, а ты только что нашла меня!» Дочка сжалась в комочек, изображая, что у нее лисья мордочка и лапки. Я немного пощекотала ее за длинными лисьими ушками и стала гладить по воображаемой шорстке, пока она засыпала. «Я люблю тебя, лисенок!» Я тоже люблю тебя, мамочка. Спустившись вниз, я заварила себе чай и уютно устроилась в кресле, глядя на ленивый изгиб долины. Наступали длинные ночи. Листья, оранжевые и золотистые, уже умирали. На темнеющем небе голые ветви писали неуклюжие каракули. Я попробовала представить здешнюю зиму. Учителя в школе говорили, что в деревне снег иногда идет днями, а то и неделями, и тогда занятия прекращаются. Магазины тоже закрыты. Передвигаться можно только на тракторах. От одной мысли об этом мне становилось холодно. Я была рада повидаться с Бео. Она напомнила мне, кто я. Не какая-то миссис Мак. Я снова стала миссис Уилсон, и теперь по-настоящему вдовой. Как только пройдет достаточно времени, я подам заявление о признании моего пропавшего мужа мертвым через суд. И в конце концов, я получу крупную сумму денег. И если мы захотим, Анна и я, наша прежняя жизнь все еще ждет нас там, на юге. «Через год», — сказала Беа, — «может и так». Год вне времени, чтобы отдохнуть, восстановиться и снова обрести себя. Бывали дни, когда подсознание играло со мной злые шутки. Просыпаясь, мне казалось, что я лежу в нашей спальне в прежнем доме. И если я протяну руку, Ральф будет рядом. Позже я спущусь вниз и буду готовить завтрак, пока Ральф плещется в душе. А затем он пойдет к машине с потрепанным школьным портфелем в руке, убирая свободной рукой упавшую на глаза прядь волос. Но реальность давала о себе знать. До меня доносилось пение птиц в роще за нашим домом амбаром. Я слышала мычание коров откуда-то издалека, моргала, открывала глаза и обнаруживала, что я здесь одна, без Ральфа, с Анной. Я допила чай, просто сидела, глядя на свое отражение в стекле. Призрачный силуэт. Тишина давила. Долину окутывала черная вуаль. Нежданный шорох. Треснула палка. Я вздрогнула. Что там? Кровь, как молот, застучала в висках. Снова шорох. Едва слышно скрежет по стене. Может, лиса на охоте? Или вдоль стены к двери крадется человек? Я поставила чашку на столик так тихо, как только могла, и, крадучись, направилась к входной двери. Нервы были на взводе. В кухне горел яркий свет. Я не стала выключать его, боясь выдать себя. В дверь постучали. Просто ветка, которую ветром сдула. Или все-таки костяшки пальцев. Там кто-то есть? Я замерла. Я не могла ни говорить, ни кричать. Стояла, затаив дыхание, и ждала. Сердце бешено колотилось. Тишина гудела. Ничего. Только ветер. Я веду себя как дура, пугаясь по пустякам. Я достаточно пришла в себя, чтобы выглянуть наружу. Как только я открыла дверь, свет из кухни тут же нарисовал на земле бледный конус я поежилась от морозного воздуха глаза вглядывались в темноту пытаясь разобрать движущиеся узоры под деревьями дул ночной ветер шевеля осенние листья заставляя их кружиться в танце эй мой голос тут же исчез на ветру есть кто нибудь сердце было готово выскочить из груди двигался ли между деревьями человек или лишь тень от ветки, которую раскачивал ветер. Я сделала несколько шагов в темноту и остановилась вся дрожа. Сделав несколько глубоких вдохов, я постаралась успокоиться, затем пошла дальше в рощу. Над моей головой шелестели оставшиеся листья. Каждый раз, когда под ногами с хрустом ломалась ветка, я вздрагивала. Ничего. Я покачала головой, пытаясь успокоиться. Я веду себя нелепо, пробираясь в ночь, пугая себя. О чём я только думаю?» Повернулась и пошла обратно. Дойдя до размытого края света, я замерла и уставилась на землю. Там, в грязи, что-то было. Какие-то знаки. Может, девочки, играя, нарисовали палочками только им понятные иероглифы? Но почему я не заметила их раньше? Я наклонилась, рассматривая, и вдруг мне стало страшно. Нет, это не случайные штришки. Я пробежала взглядом по ним, прослеживая очертания. В слабом полумраке они складывались в три слова, которые уже начали стирать летящая пыль и опавшие листья. «Скучаешь по мне?» Вы прослушали книгу Джилл Чайлдс «Любовница», записанную Storytel в 2021 году. Текст читала Марина Лисовец.